«Тамбль-лодор!» произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром сдгаве». «Спасибо, я в превосходной форме». «Мои ученики!» — небрежно махнула она назад огромной ручищей. «Гарь!» чье внимание было приковано к мадам Максим, только теперь заметил вышедших из кареты подростков лет пятнадцати 16 Их было десятка-полтора, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплым шарфом. Насколько Гарри мог видеть, учеников почти скрыла огромная тень мадам Максим, все с испугом поглядывали на замок. — Кагага-Кагов уже приехал? — С минуты на минуту ждем, — сказал Дамблдор. — Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок? — Лучше пойдем в замок, тут у вас холодно. Только вот Кони, наш преподаватель ухода за магическими существами, сочтет за счастье о них позаботиться. Он вот-вот вернется, только уладит небольшое недоразумение его, — — Подопечные э, требуют повышенного внимания. — Его сопляки, — шепнул Рон Гермионе. — Моим коням нужен сильный конюшик. Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами. Они ошень кепке. Уж поверьте, кому-кому, а Хагриду эта работенка по плечу. Улыбнулся Дамблдор. Очень хагашо, слегка поклонилась мадам Максим. Передайте, пожалуйста, все Хагриду, что пьют мои кони, только ячменный виски. Непременно передам. Дамблдор тоже в ответ поклонился. — Следуйте за мной, — величаво махнула ученикам мадам Максим. И хогвартцы расступились, пропуская гостей к каменным ступеням. А Дурмстранские кони тоже, наверное, не меньше, — обратился Симус Финниган к Гарри и Рону через головы Парвати и Лаванды. — Будут больше этих, даже Хагриду с ними не справиться покачал головой Гарри. Если, конечно, э -э, соплы его уже не прикончили. Интересно, что там у него стряслось? Кому что они убежали? С надеждой предположил Рон. Не дай бог, Содрогнулась Гермиона. Представь себе, сопла-хвосты ползают по территории замка. Холод начал пробирать до костей, кто-то поглядывал на небо, Тишину нарушали только фырканье и стук подков золотых коней мадам Максим. — Слышьте! вдруг воскликнул Рон. Откуда-то из темноты донесся пристранный звук, погромыхивание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу. — Озеро! — крикнул Лид Джордан. — Гляньте на озеро! — Стоя на возвышении у замка, они отчетливо видели внизу черную гладь воды — которую теперь уже нельзя было назвать гладью, в середине озера появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную затычку, из самой ее сердцевины медленно поднимался длинный черный шест. «Корабельная снасть», — догадался Гарри, — «это мачта». — объяснил он Рону и Гермионе. — Величественный корабль! Неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете. У него был странный скелетоподобный вид, как у воскресшего утопленника. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском корабль, наконец, весь вынурнул и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, И на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, и в иллюминаторах замелькали движущиеся фигуры. Все они величиной не уступали кребу с Гойлом. Но вот они вошли в падающий из окон замка свет, и Гарри увидел, что не такие они и большие. Просто на них надеты лохматые шубы. Человек, шедший первым, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. «Дамблдор — Дамблдор! — радостно воскликнул он, поднимаясь по склону. — Как поживаете, любезный друг? — Благодарю. — Прекрасно, профессор Каркаров. Голос у Каркарова бархатный, с листивой ноткой, высокий, худой, как и Даблдор, но седина короткая, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. Подойдя к Даблдору, он взял его руки в свои и крепко тряхнул. — Старый добрый Хогвартс! — смотрел он, улыбаясь на замок. Зубы у него желтоватые, а улыбка не вяжется с холодным проницательным взглядом. — Как хорошо! Снова быть здесь! Как, как хорошо! — Виктор, иди сюда! В тепло! — Вы не против, Дамблдор? Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел... Крупный с горбинкой нос, густые черные брови. Рон дернул друга за локоть, что-то зашептал на ухо, Но Гарри и сам узнал гостя. Это был Крам.